Книга 2. На совести у немцев национализм. Самый варварский, самый безумный недуг из всех существующих. Тот, которым больна вся Европа. Германия лишила Европу рассудка, отняла у нее разум. Ницше. Густав Аперман «Всёк». направлялся на Гертрауден-штрассе, чтобы принять участие в совещании владельцев мебельной фирмы Оперман. Мартин с необычайной настойчивостью просил его на этот раз приехать, во что бы то ни стало. Прошло всего несколько дней после назначения нового рейстканцлера. Улицы кишели народом. Повсюду видны были коричневые рубашки с свастикой. Машина Густова, искусно управляемая Шлютером, продвигалась довольно медленно. И вот снова красный огонь светофора. У американцев, подумал Гостов, есть хорошая поговорка: огни против меня. Но ему никогда было додумать мысли до конца. Его отвлёк пронзительный старушечий голос, навязчиво предлагавший куклы. Куклы изображали фюрера. Старуха поднесла одну из них в стекло автомобиля. Если прижать куклу живот, Она выбрасывает вверх руку с раскрытой ладонью. Жесть заимствованной итальянским фашизмом у древнего Рима, а не немецким фашизмом у итальянского. Старуха, поглаживая куклу, кричала: "О, бедный, о великий, ты боролся, ты страдал, ты победил". Густов отвёл глаза от уродливо-смешного зрелища. Он, как и вся Германия, был поражён неожиданным назначением новая рейхсканцлер. Правда, это поразило его меньше, чем самого фюрера, но и Густов ничего не понимал в ходе событий. Почему именно теперь, когда фашистская горячка идёт на убыль, на соцвешке по стране внедряется такому человеку, как автор книги Моя борьба. В гольф-клубе, в театральном клубе Густову в толковывали, что большой опасности в этом нет, что влияние умеренных Благомыслящих членов кабинета парализует влияние рейхт-канцлера. Все вместе только нарочитый маневр, рассчитанный на то, чтобы подавить растущее брожение в массах. Густав слушал и с готовностью соглашался. Мюльгей, правда, придавал событиям гораздо большее значение. по его мнению господствующей группировки с крупными аграриями во главе напуганные возможностью разоблачения панамы с субсидиями призвали варваров на помощь. Мюльгейм не верил в то, что, допустив варваров к рыту, от них легко будет избавиться. Этот цингвеник дошёл до утверждения, что цивилизация центральной Европы находится под угрозой такого несчастья варваров, какого мир не знал со времён переселения народов. Пессимизм друга вызвал у Густава только улыбку. Народ, создавший такую технику, такую промышленность, не впадёт внезапно в состояние варварства. Ведь только недавно кто-то высчитал, что в странах с господствующим немецким языком один только Гёте разошёлся более чем в 100 миллионах экземпляров. Нет, такой народ быстро раскусит крикливую демологию варваров. На тихих улицах Груневальда, где жил Густав, последние события почти не ощущались. Лишь попав в центр, он увидел, как обнаглели варвары. Их отряды заполнили улицы. Новенькая, с иголочки, еще пахнущая протяжной мастерской коричневое обмундирование, античный жест приветствия, ну прямо статисты на провинциальной сцене. Сборщики с кружками останавливали прохожих и предлагали жертвовать на проведение избирательной кампании. Густаву хотелось услышать, что они кричат. Он опустил стекло. "Жертвоте на пробуждающуюся Германию. А на реки вечные выгоните евреев в Иерусалим", услышан он. Густав служил в армии несколько месяцев у был на фронте. Нервные хлопоты Анны уберегли его в своё время от дальнейших фронтовых мутрств. Службу в армии Густав считал самым отвратительным эпизодом в своей жизни. Он старался вычеркнуть её из памяти. Он заболевал, когда думал о ней. При виде коричневых рубашек в нём вдруг ожило тягостное воспоминание. Машина шла по Гертрауденштрассе. Вот и дом фирмы Оперман, зажатый другими домами. парамодный, солидный. И здесь, перед самым подъездом, одетые в форму нацисты клянчили у прохожих на свою избирательную кампанию. Жертвуйте на обожающуюся Германию, она навеки вечна и выгнет еврея в Иерусалим. Поддержите фюрера, выкрикивали они звонкими мальчишескими голосами. Старый швейцар Лисинский неподвижно стоял в дверях. Лицо его с тяжелым квадратным подбородком с жесткими седыми усами окаменело. Он особенно хмуро поклонился Густаву, особенно четким движением толкнул вращающуюся дверь. Он подчеркивал перед сопляками в коричневых рубашках свои почтительные чувства к патрону. В главной конторе все уже собрались. Пришли Жак Лавендель и Клара Лавендель, доверенные Гинца и Бриггер. Не было только Эдгара. Густав вошел быстрой, твердой походкой, ступая на всю ногу, стараясь казаться беспечным, сияющим, как всегда. Кивнув в сторону портрета Эммануила Аппермана, он сказал, «Великолепная копия. Подозреваю, Мартин, что ты у себя оставил оригинал, а мне сплавил копию». Но на шумную веселость Густава откликнулся один только шустрый господин Бриггер.